Глава 3. Дед. Продолжаю вспоминать. Очнулся. Раз очнулся, значит живой. Не открывая глаз, ощутил знакомые больничные запахи. Открыл глаза. Точно больница. Лежу голый под белой простыней, а рядом стоит капельница. Приподнял голову, огляделся. Палата небольшая, опрятная, на четыре койки, но я здесь один. Рядом с кроватью деревянный стул и тумбочка. В поле зрения своей одежды не наблюдаю. Ладно, придет медработник какой-нибудь, разберемся. Удивил цвет физраствора в капельнице, мутно-желтый. Что это мне выливают такое? Тоже разберемся. Поползли воспоминания предыдущих событий. «Бред какой-то. Такого просто не может быть. Я, наверное, отрунулся головой, а воспоминания — это просто бред сумасшедшего. Вот, наверное, поэтому я и в больнице. Это, наверное, психушка какая-то». Размышлять не пришлось долго. Дверь открылась, и в палату вошла она. Женщина ослепительной красоты. Сладной фигурой в белоснежном халате, темные волосы, голубые глаза. Ну, в общем, я не сразу вспомнил, что хотел задать массу вопросов. Как себя чувствуете, больной? Хорошо. А где я? Вы в больнице Стаба Крепостной, а я работник этой больницы, знахарь. Меня Медуницей зовут. Подождите. Что это такое Стаб? Почему знахарь, а не врач или доктор? И почему «Медуница. Я что теперь, в огуречном городе, и зовут меня Незнайка? Или я просто в психушке?» Медуница рассмеялась, показывая великолепные белые зубы. Оказывается, когда она улыбается, то еще красивее. «Давайте сделаем так. Я понимаю, что у вас много вопросов. Кстати, вы меня удивили. Я давно не встречала людей, которые знают творчество Носова». «Я пока не буду отвечать на ваши вопросы, а сама задам вам пару штук. Я оставлю вам этот буклет». Она вынула из папки несколько скреплённых листов бумаги. «Вы это прочтёте за пару часов. Я к вам вернусь к тому времени и буду отвечать на любые ваши вопросы. Идёт?» «Хорошо. Идёт». Ну, тогда первый вопрос. Люди из отряда, который вас привез после боя с мурами, называли вас дед. Это так вас зовут? Какой бой? Какие муры? Какой дед? Ничего не понимаю. Подождите. Вопросы потом. Как вас зовут? Фирсов Сергей Иванович. Понятно. Значит, вас никто не крестил, а я вас... Дедом записала. «Давайте сделаем так. Вы теперь будете дед, а я, значит, ваша крестная. Это чтобы не заниматься исправлениями. Сколько лет уже в стиксе живу, а это первый раз, когда выступаю в роли крестной». И она опять рассмеялась. «Девушка, я абсолютно не понимаю, что сейчас происходит». «Ничего, это скоро пройдет. А теперь второй вопрос». «Вы не против того, чтобы я вас немного поизучала?» Я кивнул в знак согласия головой, и она бесцеремонно содрала с меня простынь и начала водить руками по всему телу, не дотрагиваясь до оного. «Никаких тебе стетоскопов, УЗИ или других приборов. Ну да, она же знахарь!» «Нет одной почки, но новая уже начинает проклевываться». Медуница комментировала свои открытия. Я был одернулся спросить, как это «проклевывается», но прикусил язык, вспомнив, что спрашивать запрещено. «О, тут у вас от простаты много отрезали». Водила она руками над пахом, потом потеряла интерес к этому месту и перешла на грудь, шею и голову. Над головой она корпела дольше всего». На лбу у нее появились морщинки особой сосредоточенности, а на лице гримаса непонимания. «Ну что, доктор, жить буду?» Не выдержал и спросил. «Будете. Куда денетесь? Еще меня переживете. У вас пошел процесс регенерации. Потерянные органы и ткани восстанавливаются. Раковые клетки рассасываются. К сожалению, это все будет не скоро. У вас...» Весь организм на перерождении. А это большая работа для него. Месяца два, не меньше. «Товарищ Мидуница, я опять мало что понял, кроме того, что у меня все отрастет». «Вот и хорошо», — перебила меня знахарка. «Читайте книжку. А когда спарановый раствор кончится, — кивнула она на капельницу, — «зовите Машу. Она дежурит в коридоре». «Нужно будет поставить новую порцию. До встречи через два часа!» И изящно упорхнула из палаты. «Вот дела. Значит, я не в дурдоме. Или все-таки в дурдоме? Будем читать книжку, в которой, как утверждают местные ангелы, есть ответы на все вопросы. Только как я ее буду читать? Где мои очки?» Без них я самые толстые заголовки не прочитаю. Я схватил буклет и начал пытаться что-то там рассмотреть. Как ни странно, это мне удалось. Если держать буклет на почти вытянутых руках, то можно разглядеть даже самые маленькие буковки. Чудеса, которым я уже устал удивляться. Чтение оказалось очень увлекательным. Я, в общем-то, несмотря на возраст, люблю фантастику. Стругацкий, Брэдбери, Лемм и другие не пылились на полках, постоянно их перечитывал. Но эта фантастика, изложенная в виде краткого справочника, меня просто поразила. Здесь были ответы на все мои вопросы. Или почти на все. Все непонятные слова, которые я слышал от Муров и Медуницы, находили свое значение и располагались на полках памяти на свои места. Я понял, что такое спаран стаб, мур, улей, стикс, зараженный, иммунный и т.д. Организм бунтовал против такой ереси. Иногда хотелось швырнуть буклет и закричать, что этого не может быть». Но всплывали в памяти трубы цементного завода безгорного хребта, и все становилось на место. Ладно, пусть это и бред, но очень логичный бред. И в этом бреду мне придется жить и пытаться выжить. Я так увлекся чтением, что почти не заметил, как мне поменяли раствор в капельнице. Появилась улыбающаяся медуница. Неужели два часа уже прошли? «Ну как, прочли?» «Да, по второму кругу уже пошел». «Ну, задавайте вопросы, если они есть». «Да почти все ответы на мои вопросы уже нашел. Доктор, расскажите, как я сюда попал? Меня как сунули в грузовик Муры, кажется, я с тех пор ничего не помню». «Тот кластер, где грузится городок, в котором вы жили, контролируется бандой муров». Они туда после каждой перезагрузки наведываются, и свежаков, таких как вы, для разделки собирают. Вы же читали про Муров и внешников? «Читал», — кивнул я. И когда караван Муров с добычей двигался на свой стаб, то угодил в засаду, которую ему стронги устроили. «Стронги — это те, кто с внешниками и мурами воюют?» «Верно». В наши края иногда отряд «Беркута» наведываются. Отмороженные ребята. Так вот, эти «Беркуты» разгромили муров в пух и прах. Никого в живых не осталось. А пленные в том грузовике, где я был? К сожалению, тоже. В грузовик из РПГ пару раз попали. Все в фарш. Стронги уже собирались ретироваться, чтобы под атаку беспилотников не попасть. Как их сенс... Засек что-то живое в куче трупов в кузове грузовика. Вытащили вас с самого низа этой кучи и привезли к нам в стаб. Боже! Какой вы были грязный! Кровь, кишки! Мы с Машей замучились вас отмывать. — Медуница, а зачем эти стронги меня спасли? Могли же и бросить. — Дед, вы можете меня звать Меда. Меня здесь все так называют. Они бросили вас, потому что... Закон такой есть в Улье, новичков не бросать, а помогать, хотя многие в отряде были против, но Беркут, правильный командир у них, приказал, и они здоровенный такой крюк сделали, чтобы вас в наш штаб доставить. На себе тащили около пятидесяти километров. Жив буду, постараюсь отблагодарить этих Беркутов. Они часто к нам заезжают, так что такая возможность будет. «Меда, еще вопрос. Как долго вы собираетесь меня лечить, и что я за это должен? У меня в куртке доллары были, только где эта куртка?» «Так как вы попали в мою больницу в статусе свежака, то эта медпомощь бесплатная для вас и делается за счет стаба. Лечить вас мы не будем, так как все у вас в порядке. Завтра утром можете уходить. А доллары забудьте!» «Мы их выкинули». «Как выкинули?» — ахнул я. «Да они в улье ничего не стоят», — рассмеялась знахарка. «Вы же читали в брошюре, что валюта у нас с горох и жемчуг». «Ну да, читал. А где их можно зарабатывать?» «Утром Маша выдаст вам чистую одежду, это тоже за счет стаба». «А зарабатывать придется, конечно. Вам же нужно будет что-то есть и пить спарановый раствор». «Я тут связалась с одним местным бизнесменом. Его Боров зовут. Он владеет увеселительным заведением «Веселый трейсер». Там гостиница, ресторан и девочки. Боров обещал вам найти не очень трудную работу, кормить и жилье предоставить». Утром и идите к нему устраиваться, а дальше присмотритесь и, может быть, чем-нибудь более выгодным займетесь. «Спасибо тебе, дочка. Как же мне тебя и Машу отблагодарить?» «Не надо нас благодарить. Хотя есть один способ. Вы же знаете, что я знахарь. Это не звание, это такое умение, что Ули мне дал». Кроме лечить людей, я могу определять и активировать умения у иммунных. Ну, вы же читали в брошюре. Читал. Так вот, когда я вас исследовала, то обнаружила, что у вас есть умение хотя этого не может быть. Слишком мало вы здесь прожили, не может оно так рано раскрыться. И еще, что очень странно, я не могу определить, в чем оно проявляется. «Никогда такого не встречала, и от других знахарей ничего о подобном не слышала. Я вас очень прошу, подойдите ко мне через недельку. Я попытаюсь навести кое-какие справки и еще раз вас поизучаю. Договорились?» «Окей. Конечно, приду. Мне самому интересно». «Отлично. Тогда я вас покидаю». «Подожди, Меда. Последний вопрос». «Почему ты такая красивая?» «Ну, теперь я за ваше здоровье совсем спокойно», — улыбнулась Меда. «Раз такие вопросы задаете, вот через пару месяцев, когда вы сбросите несколько десятков лет, мы с вами это и обсудим».